Глагол, Глагол – часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Глаголы изменяются по временам. Бывают в форме настоящего, прошедшего или будущего времени. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам. А в прошедшем времени породам в единственном числе и числам. В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с подлежащим. Глагол обозначает действие, движение, динамику предмета, трудовые процессы, может передавать звуковые, зрительные восприятия, состояние человека. Например,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 Говори правильно. Положу, положишь, положит, но... Положить, положил, положила. Помни, что корень ложь употребляется только с приставкой. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Глаголы первого спряжения имеют окончание ую, ешь, еш, ед, ет, ёт, ем, ём, ети, ёте, ут, ют. Глаголы второго спряжения имеют окончание у, ю, иш, ит, ид, им, ите, от, ят. Если у глагола безударное личное окончание нужно поставить глагол в неопределённой форме, Например, строите, строить. Определить, какая гласная стоит перед ть. Ко второму спряжению относятся. Все глаголы наить, кроме стелить, брить. Семь глаголов наеть. Терпеть, вертеть, обидеть", обидеть, зависеть, ненавидеть. Видеть, смотреть. Четыре глагола на ать. Слышать, дышать, держать, гнать.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 Относится ко второму спряжению. Разноспрягаемые глаголы «хотеть» – я хочу, первое спряжение. Ты хочешь, первое спряжение. Он хочет, первое спряжение. Мы хотим, второе спряжение. Вы хотите, второе спряжение. Они хотят, второе спряжение. Бежать. Я бегу. Второе спряжение. Ты бежишь. Второе спряжение. Он бежит. Второе спряжение. Мы бежим. Второе спряжение. Вы бежите. Второе спряжение. Они бегут. Первое спряжение. Есть. Я ем. Первое спряжение. Ты ешь. Первое спряжение. Он ест. «Первое спряжение». «Мы едим! Второе спряжение». «Вы едите! Второе спряжение». «Они едят! Второе спряжение». «Дать!» «Я дам! Первое спряжение». «Ты дашь! Первое спряжение». «Он даст! Первое спряжение». «Мы дадим! Второе спряжение». «Вы дадите! Второе спряжение». Они дадут первое спряжение. Глаголы, переходные и непереходные. Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительными, числительными или местоимениями, в обвинительном падеже без предлога, называются переходными. Читать что? Книгу, кормить кого? Ребёнка, смотреть что? Спектакль. Остальные глаголы являются непереходными. Идёт по дороге, гордится собой. Глаголы с суффиксом «ся», «с» являются возвратными. Эти глаголы обычно непереходные. Дополнение. Существительное или местоимение может стоять при переходном глаголе в родительном падеже. Первое. При отрицании. Второе. При указании на часть предмета. Не принес чего? Воды. Выпить чего? Молока. Наклонение глагола. Категория наклонения – обозначает, насколько реально действие, о котором говорится. Изъявительное наклонение. Глаголы изменяются по наклонениям. Наклонение глагола 3 – изъявительное, условное и повелительное. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить на самом деле. Глаголы в изъявительном наклонении изъявляют от слова явь, то есть действительность, о реальном действии, которое было, есть или будет. Глаголы в этом наклонении изменяются по временам. Сегодня ты делаешь что-то добросовестно, и завтра мы скажем, Ты потрудился на славу. Делаешь настоящее время, скажем, будущее время. Потрудился прошедшее время. Глаголы в изъявительном наклонении. Условное наклонение. Глаголы в условном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях.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 Раньше это наклонение называли «желательным». Оно помогало людям выражать их желание или сослагательным. Повелительное наклонение. Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые кто-то требует или просит выполнить. Глаголы в повелительном наклонении – Употребляются обычно в форме второго лица единственного и множественного числа. Верни книгу, верните книгу. Глаголы в повелительном наклонении не изменяются по временам. Формы глаголов в повелительном наклонении образуются от основы настоящего или будущего времени с помощью суффикса «и» или без суффикса. Глаголы в повелительном наклонении в единственном числе имеют нулевое окончание, а во множественном числе окончание «те». По отношению к одному лицу формы на «те» обозначают вежливость. Сравни. Скажите, пожалуйста, который час? Скажи, который час? На конце глагола...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 Пишется и-те, и-суффикс, те окончания. Пойдите в лес, пополните свой гербарий, поищите насекомых. Е-те пишется только у глаголов первого спряжения в изъявительном наклонении. Повелительное наклонение имеет также формы третьего лица единственного и множественного числа и первого лица множественного числа. В образовании этих форм участвуют формообразующие частицы «пусть», «пускай», «да», «давай». «Пусть всегда будет солнце», «да здравствует солнце, да скроется тьма». «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Пусть солдаты немного поспят. Давай прочитаем эту книгу. Безличные глаголы. Глаголы, которые обозначают действия, происходящие сами по себе бездействующего лица предмета, называются безличными. В предложении с безличными глаголами нет подлежащего. Такие глаголы обозначают... Или состояние явление природы или состояние человека. Безличные глаголы употребляются. А. В изъявительном наклонении и имеют для каждого времени форму третьего лица единственного числа и форму среднего рода единственного числа прошедшего времени. Смеркается, будет смеркаться, смеркалась. Б. В условном наклонении только в одной форме. Смеркалось бы. В. в. В неопределенной форме. Смеркаться. Яблоко приятно пахнет. Личный глагол. Пахнет морозной свежестью. Безличный глагол. На дворе подморозило. Уже смеркается. Вечереет. Совсем стемнело однако спать не хочется, думается о приятном. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Если в настоящем или в будущем времени глагол оканчивается на «ывою», «ивою», то в неопределенной форме и в прошедшем времени надо писать суффикс «ыва», «ива». Если в настоящем или в будущем времени глагол оканчивается на у, -ю, ю, ю, то в неопределенной форме и в прошедшем времени надо писать суффикс ова, ева. Просматриваю, просматривать, просматривал. Глагол ива. Заведую, заведовать, заведовал. Суффикс ова. Складываю – складывать, попробую – попробовать. Проветриваю – проветривать, днюю – дневать, ночую – ночевать, балую – баловать. Учти, что суффикс «ва» всегда ударный, а суффикс «ыва» -ива» всегда безударный. Заигрывать, запаздывать, оправдывать. Суффикс «ыва». Запивать, «пью», запивать, «пою». Ударный суффикс «ва». «Не» пишется с глаголами раздельно. Исключения составляют те глаголы, которые не употребляются без «не». Пример. «Не знаю» раздельно, «недоумевать», «слитно», «без «не» не употребляется».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 То это глагол в неопределённой форме, и в нём перед вся мягкий знак пишется. Например, стремиться к прекрасному. Что делать? Неопределённая форма. Окончание -ть. Сестра стремится к прекрасному. Что делает? Третье лицо, окончание -ит.